Эд Гринвуд, 11 часов Викарий оказался словоохотливым и все старался завязать разговор. Но ни один из троих других пассажиров, забившихся в углы купе, казалось, не интересовался его сообщениями о погоде, о правительстве, об управлении железных дорог, которые все, по его словам, никуда не годились, но могли бы быть еще хуже. Сидевший рядом с викарием мрачный пожилой господин не выпускал из побуревших от табака пальцев с черными ногтями газеты. Против него сидел коммерческий агент, который время от времени, когда викарий делался уж очень назойливым, подавал короткие реплики и весь погружен был в рассматривание образцов, которые были у него в небольшом кожаном чемоданчике. Между ним и доктором Макаем, сидевшим как раз против молодого викария, сидел краснощекий мальчик, уплетавший румяные яблоко и весь погрузившийся в чтение дальнейших приключений мертвого глаза. — Прекрасная погода для плодов, молодой друг мой! — обратился к мальчику викарий. — Откуда вы? Хорошо ли уродились у вас в этом году плоды? В моем фруктовом саду некоторые деревья совершенно погибли. Мальчик густо покраснел, пробормотал что-то несвязное и, видимо, не имел никакого желания вступить в разговор. Доктор Маккай сложил свою газету и спросил викария, какое удобрение применяет он для своих деревьев. Не прошло и получаса после этого, как оба собеседника обменялись карточками. «Если вам приведется быть в моем приходе или по соседству, милости просим ко мне», — пригласил викарий. Я покажу вам такие сорта, каких вам, верно, и слышать не приходилось. — С удовольствием, мистер Уайт, — ответил доктор Макай, который прочел на поданные ему карточки преподобный фредрик Уайт, Эмслей Террас-6, Хартлей. Экспресс в это время с резким свистом входил в туннель. — Ни одного огонька! — воскликнул викарий, когда они очутились во мраке. — И о чем это думает управление дороги? В купе было полное молчание, пока экспресс не пробежал эти две мили туннеля и не вышел снова на дневной свет. — Когда же вы полагаете быть в Хартлее? — снова начал разговор викарий. — Я слишком занят, чтобы сказать определенно, — ответил доктор. — Возьмем, например, сегодня, в двенадцать часов... С этими словами он потянулся в карман за часами. Тяжелая часовая цепь... Заболталось у него между пальцами. Доктор с недоумением смотрел на нее. — Кто-то украл мои часы, — произнес он. Мрачный господин, скрытый газетой, не обратил внимания на этот возглас. — Не может быть! — с изумлением воскликнул коммерческий агент. — Где, когда? — взволновался викарий, вскочив с места. — В туннеле, — ответил доктор Макой. — Часы были у меня перед въездом в туннель. Я смотрел на них в Луптоне». «В таком случае», — отчеканивая каждое слово и оглядывая всех присутствующих, произнес викарий, — «вор и его добыча в этом купе». «Похоже на то», — подтвердил коммерческий агент. «Дитя мое», — обратился он к мальчугану, — «не видали ли вы часов?» «Я?» — воскликнул мальчик. «Нет никакой нужды делать шум из-за этого», — прибавил агент. «Видеть их он во всяком случае не мог», — кротко добавил викарий. «Было слишком темно. Вор мог только осизать их. Впрочем, у мальчика честный вид. Дитя мое, взяли ли вы?» «Я не трогался с места! Ей-богу, не трогался! Накажи меня, Господь!» Со слезами на глазах ответил мальчик. Викарий взглянул на доктора Макая. — Убеждены ли вы, что часы были у вас перед въездом в туннель? — спросил он. — Безусловно. — Вы... — вопрос викария был прерван внезапным замечанием агента, который обратился к мрачному господину. — Вы поднимались в туннеле. Я не хочу оскорблять вас, но утверждаю, что вы вставали. — Да, чтобы закрыть окно. «А если кто-нибудь посмеет обвинить меня в воровстве, я размозжу ему голову!» «Помилуйте, дорогой мой!» — горячо воскликнул викарий, успокаивая вскочившего с места мрачного господина. «Никто никого не обвиняет!» «Вы тут возились с вашими образцами!» — заметил мрачный господин, обращаясь к агенту. «Да, я положил свою сумку в сетку!» — подтвердил тот. «Неужели вы не чувствовали, как у вас вынимают часы?» — обратился он к доктору. Доктор покачал головою. — Я предлагаю доктору обыскать всех нас, — предложил викарий и начать с меня. — Я сижу ближе всех к доктору и чувствую, что подозрение должно падать на меня, — со смехом прибавил он. — Тот, кто осмелится обыскивать меня, — грозно произнес мрачный господин, — не уйдет от меня невредимым. — Вы смеете обвинять меня? — Я никого не обвиняю поспешил вмешаться доктор Макай. — Я никого не подозреваю, но когда поезд входил в туннель, часы были у меня в кармане, а когда поезд вышел оттуда, их там не оказалось. Мрачный господин пристально посмотрел на мальчика. — Выверни свои карманы, — приказал он. — Выверните вы ваши, — ответил мальчик, побледнев. — Он что-то прячет, — сказал мрачный господин. — Похоже на то, — подтвердил агент. — Но это что-то может и не быть часами доктора, — вступился за мальчика викарий. — Послушайте, дитя мое, говорите прямо. — Вы... вы выдадите меня, — расплакался мальчик. — Священники всегда выдают. — Вы заступитесь за меня, — обратился он к другим. Агент кивнул головой. — Я... я от Веббера. — Торгово-промышленные школы Веббера, — воскликнул доктор. — Да... а... а... а... — Вы бежали оттуда? — спросил викарий. Мальчик кивнул головою. — Хотел повидать маму, — прибавил он. — Вот видите, — воскликнул викарий, — я был прав, когда говорил, что то, что скрывает мальчуган, вовсе не непременно часы доктора. — Бедный мальчуган, я не имею никакого намерения вмешиваться в ваши дела. — Спасибо, — все еще всхлипывая, — пробормотал мальчик. — Почему же вас отдали к Вебберу? — — Из нужды. — Такая откровенность вполне обеляет его, — заметил викарий Теперь, господа, мне кажется, мы должны быть подвергнуты такому же точно допросу. — Меня зовут Рама Дэн, Я владелец книги издательского дела Уокера Компания. И я не допущу, чтобы меня обыскивали, — произнес мрачный господин. — Лучше пусть это сделает доктор Макай, чем полиция, — заметил ликарий. — Который час? — спросил вдруг доктор Маккей. Викарий и агент одновременно вытащили свои часы. — Сорок минут одиннадцатого, — сказал Викарий. — Без четверти одиннадцать, — в то же время сказал агент. Викарий рассмеялся. — Что это была ловушка, — доктор спросил он. — Вы думали, что вор вытащит ваши часы? — Нет, конечно, нет, — запротестовал доктор. Я просто хотел знать, который теперь час, по особым соображениям». Затем, поднеся большой палец руки ко рту, он оглянулся и продолжал. «Э, «Я человек занятой, и далеко не злой. Я не мстителен. У меня нет ни времени, ни охоты отправляться в полицию. Нет сомнений, что в этом купе находится вор. Пусть он признается, отдаст мне мою собственность, и я предам дело забвению». — Вы покрываете преступника, — пробормотал викарий. — Может быть. — Но все же я поддерживаю свое предложение, — ответил доктор. — Даю срок до одиннадцати часов, — прибавил он с улыбкой. В купе наступило молчание. Мрачный господин взялся за свою газету. Агент хмуро смотрел на мальчика. — Вы ставите нас в ужасное положение, — произнес наконец викарий. «Доктор, я настаиваю, чтобы вы обыскали меня!» «Я решительно отказываюсь», — ответил доктор. «Имейте терпение, мистер Уайт. Вор скоро будет открыт». «Вы большой оптимист», — заметил викарий. «Я тоже человек очень занятый. Если часы не будут найдены до тех пор, пока мы прибудем в Лондон, все мы должны будем отправиться в полицию и там быть обысканы, не говоря уже об унизительности. Не беспокойтесь». — Вы не будете подвергнуты этому унижению, — уверенно произнес доктор Маккай. — Дело будет кончено раньше, чем мы прибудем в Лондон. Викарий пожал плечами. Взглянув на агента, он увидел, что тот недоумевающе смотрит на мрачного господина. Взоры их встретились, и агент кивнул головою. Викарий нахмурился. — Пожалуйста, не волнуйтесь, мистер Уайт, — произнес доктор. «Джентльмен, уверяю вас, что я никого не стану обыскивать и не стану звать полицию». Довольно безрассудно пробурчал агент. Глаза мальчика засияли. Мрачный господин заметил это и саркастически произнес. «Это как будто радует вас, дружок мой». «Но это нисколько не должно успокоить вора», — заметил доктор. «У него нет никакой надежды скрыться». Он с одинаковым успехом мог бы передать мне часы сейчас. — Бредни, — пробормотал мрачный господин. — Нисколько? Даю вам слово, что приблизительно минут через десять часы будут мне возвращены. — Глупость, — произнес агент. — Говорю вам, вы избрали ложный путь. — Вор сам себя выдаст, — настаивал доктор. — Я ничуть не сомневаюсь в этом. Ближайшая станция Клифф... «Э, — Да, где я должен выйти? — произнес викарий. — Но я не выйду, пока часы не будут найдены. — Не беспокойтесь, ведь к клифу мы подъезжаем в одиннадцать десять. Следовательно, часы будут у меня за десять минут до приезда на эту станцию. — Что это, шутка? — рассердился, наконец, викарий. — Если так, ничуть. Часы мои были украдены. Вор в этом купе. — Вы его знаете? — спросил викарий. — Нет. Не имею никакого представления о нем. — В таком случае что же это? — Что вы, чародей или заклинатель? — весело спросил викарий Дорогой доктор, прошу вас принять во внимание, что мне крайне необходимо выйти в клиффе. — Вы и выйдете. Если вы захотите, вы все можете выйти на этой станции, так как часы мои тогда будут уже у меня. — Что же это такое, наконец? — тяжело дыша произнес агент. — Своего рода гипнотизм? Если так, я протестую. — Человек, который посмеет гипнотизировать меня, — грозно произнес мрачный господин, — дорого заплатит за это. — Уж не читаете ли вы чужие мысли, доктор? — с усмешкой спросил викарий. — Нет, и гипнотизировать я не умею. Пожалуйста, продолжайте читать ваши газеты, господа. Читайте вашу книжку, мальчуган. Я не желаю мешать вам. — Я полагаю? — Вы неправильно поступили, — заметил Викарий. — Я должен распроститься с вами. Надеюсь, вы найдете свою пропажу. Не забудьте мое приглашение заехать в Хартлей. — Разве мы подъезжаем к станции? — с смущением спросил доктор. Викарий кивнул. — Который же час? — спросил доктор. — Мы приезжаем несколько раньше времени, — ответил Викарий, взглянув на свои часы. — Сейчас будет только одиннадцать. Поезд подъехал к станции. Доктор высунулся из окна и взглянул на часы на платформе. Минуточку мистер Уайт обратился он к викарию. «Мы стоим на этой станции около десяти минут. Я попросил бы вас подождать развязки». Викарий сел, широко улыбаясь. «Что называете вы развязкой?» — спросил агент. «А вот сейчас увидите». «Ну, вор, признавайся». «Это твой последний шанс», — произнес доктор, подымая руку. — Фу, какая чепуха! — проворчал мрачный господин. — Начинается! — Слушайте! — предупредил доктор. Он говорил так серьезно, что все невольно стали прислушиваться, затаив дыхание. И вдруг среди воцарившейся тишины раздался глухой звон. Дин-дон, дин-дон, дин-дон. Четверо мужчин и мальчик... С изумлением стали озираться кругом, пока все взоры не остановились на викарии. «Динг-донг, динг-донг!» — глухо доносилось из-под его сюртука. Доктор прервал тяжелое молчание. Он наклонился, с улыбкой протянул к мистеру Уайту руку и произнес. «Благодарю вас!»